Глава сорок восьмая Тимур Я готов ее убить Как минимум голову открутить Жаль, женщин не бью, но иногда просто руки чешутся врезать как следует Чтобы мозги на место встали Почему черт бы ее побрал, не сказала не тогда, не мать ее сейчас Гордость не позволила Или дурацкие обиды мозг выил напрочь Неужели настолько жестоко, что мальчика без отца решила оставить? гадалки не ходи, стоит лишь взглянуть на малыша. Моя маленькая копия. Мой сын, о котором я так давно мечтал. Но почему, Света? Сейчас мне реально хочется выйти от бессилия. «Привет!» Малыш протянул мне руку, перед этим пару минут внимательно рассматривая, пока я стоял перед ним на коленях, так как силы покинули резко. «Меня зовут Стас!» «А меня Тимур!» Второй мальчик влез в разговор, как я понимаю, сын Даманского. Внутри все замерло, когда я пожал крошечные пальчики, а после поднял руку и провел своими по лицу малыша. Ты не умеешь разговаривать?» — спросил мой сын, замерев на месте. «Стас!» — толкнул его Даманский-младший. «Он на тебя похож!» — прошептал довольно громко, но я хоть и услышал, внимания не обратил. Мне хотелось обнять малыша, прижать к себе и не отпускать. «Так, дети!» — затянувшуюся молчаливую паузу прервала жена Игната. Давайте в игровую комнату. Я ожил, мотая головой из стороны в сторону, бросил на свету взгляд из-под лобья и поднялся с колен. Мне надо выдохнуть, успокоиться, а то сейчас дров наломаю. Но для начала поговорить с этой красоткой. Но какого хрена, спрашивается, она мне ничего не сказала? Если честно, я в шоке. Наконец-то хозяин дома подал голос, когда Алиса вместе с мальчиками поднялась наверх. «Если честно, я тоже». Не сводила взгляд со Светы. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Давай не здесь». Выдохнула эта строптивица, кусая губы. «Нервничаешь, дорогая, это хорошо, потому что я собираюсь узнать всю правду. И пока на мои вопросы не ответишь, чтобы я понимал, как действовать дальше, никуда не денешься. Больше никаких побегов. Иначе точно без головы останешься. Не против, если мы вас покинем. Я сжал руку девушки выше локте, показывая наглядно, что отступать не намерен, и ей не дам возможности сбежать, пусть даже не мечтает. Тимур, давай без — начал Игнат. Даже шаг вперед сделал, но я резко прервал его пламенную речь. — Обещаю. Я снова посмотрел на свету, показывая глазами, что сопротивляться бесполезно. Без рукоприкладство. — но насчет остального? Стасик пока побудет у меня. Игнат заставил меня на пару секунд и замереть. — Извини, но пока вы не разберетесь, ребенка я вам не отдам. Обойдемся без военных действий. Я пробухтел, а после потянул свету к выходу, так как нервы реально сдавали. Она не сопротивлялась, не вырывалась, лишь семенила следом, даже не пытаясь вырвать руку. А я на улице умерил свой пыл. Открыл переднюю пассажирскую дверь и помог девушке сесть. Кто бы знал, каких усилий мне стоило сейчас сохранять спокойствие. Относительное, конечно же. Но все же. Дверь за светой захлопнулась, а я закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Заодно и с сердцебиением бы разобраться, которое зашкаливало. «Сын! Сын! Сын!» Эхом проносилось в голове, а на лице расплывалась улыбка. Мне точно это не снится. Так вот о каком сюрпризе говорил мне Марат, а я, балбес, не слушал. Сам узнаю. Вот и узнал. Только все равно внутри разлилось тепло. Уютно, что ли? Или совсем не одиноко? Ребенок. У меня есть сын, за которого я должен благодарить его маму. Кстати, о ней. Придется нам как-то договариваться. Надеюсь, она не станет сопротивляться. Да и хватит бегать. Не проще ли семью создать? Не просто попробовать, а именно стать единым целым, настоящей семьей. И тут сейчас все зависит только от меня. Открыл глаза, глядя в окно, за которым сидела Света. Как-то поникла вся, и моя злость вдруг резко улетучилась, глядя на женщину. Которую я до сих пор люблю. Да я и пять лет назад ее любил. Только вот признаться боялся. Не только ей, но и самому себе. Неприступный, кремень, с ледяным сердцем. Кому хуже в итоге сделал? «Эх, Светик, Светик!» Я усмехнулся, а после достал из кармана смартфон. Кому еще звонить в данной ситуации, как не брату? Хотя бы поблагодарить его за старания. Набрал нужный номер. а Марат отозвался после второго гудка. «Чего изволите, Ваше Величество?» съехидничал братишка, но я решил не ходить вокруг да около. «О сыне уже знаю». Я намеренно сделал паузу, останавливаясь возле водительской двери. Даже за ручку взялся, только пока не спешил открывать. «Офигеть!» Судя по голосу, Марат доволен. Я, кстати, тоже поэтому даже комментировать не стану, почему братишка все же устоял и не сообщил о новости еще несколько дней назад. Света еще жива? У тебя пять минут, чтобы прошерстить интернет и скинуть мне адрес, где можно с моей красавицей уединиться. Я снова намеренно сделал паузу, чтобы добрато дошел смысл моей просьбы. «База отдыха — какое-нибудь романтическое место». «Я не ослышался?» маратуш очень сильно удивился, вызывая у меня очередную улыбку. Я даже представил, как братишка глаза округлил от моей просьбы, только мне сейчас не до смеха. «Нет, я не шутил. Нам действительно надо побыть вдвоем, наедине, желательно подальше от города». чтобы не было у этой красотки новой возможности сбежать, пока я сплю. Но и от разговора ей уйти не удастся. Даже если начнет юлить, я настроен решительно. Придется ей с этим смириться. «Давай без ехидства!» Я открыл дверь и добавил. «Жду адрес». Все, беглянка попалась. Ловушка захлопнулась. Я, конечно же, немного помучаю эту строптивую красавицу, а вот потом...